Синеволосый юноша нервно почесывал подбородок. Его брат сидел рядом и внимательно смотрел на него, словно готов был прожечь дыру. — Ну что? Я не думал, что их новоиспеченный император окажется там так быстро. — Но в любом случае, даже если Гидра повержена, мы задержали его. Ты профукал ревенанта класса колосс. «Это огромное упущение. Будь я на твоем месте, но ты не на моем месте, Абадон. Хватит! Я наследник Альянса, и я делаю так, как посчитаю нужным. Твоя забота — лишь выполнять приказы. Отец доверил мне эту миссию, и я его не подведу. Верно, малышка!» Он обратился к синеволосой девочке, что стояла рядом. Ее глаза были безжизненно пустыми. Она смотрела вперед, но ничего не видела перед собой. Словно ничего в этой жизни ее не интересовало. Шестая подтверждает. «Видишь, я же говорил, что калибровка сделает свое дело. У меня в руках ревенант командного типа, который имеет просто невероятные способности к саморазвитию. Твои безумные идеи очень рискованные, Азазель» риск это то, что отличает победителей от неудачников», — отмахнулся Азазель. «Мы на волосок от того, чтобы завладеть всеми реликвиями и навсегда покончить с прохлятой магией. Ради этой цели стоит идти на жертвы. Но стирать личность этой девочки... Разве это не слишком жестоко?» — сомнением произнес Абадон. «Жестоко?» Она всего лишь оружие, инструмент в наших руках. Мы вдохнули в нее новую жизнь и дали цель. Теперь шестая будет служить Альянсу верой и правдой. Не так ли? Девочка безэмоционально кивнула. Шестая готова выполнять любые приказы для славы Альянса. Вот видишь, она создана для одного — повиноваться. И это куда гуманнее, чем позволить ей бесцельно блуждать во тьме, как прежде. Все эти людские эмоции, самопознание, ну, знаешь, ей это ни к чему. Она даже имя себе выдумала. «Дари! Ну разве оружию нужно имя?» А Зазель довольно усмехнулся и щелкнул пальцами. «А теперь, шестая, настало время для твоего первого боевого крещения». Активируй протокол зачистка. Ну а Зазель? Разве отец не говорил, что сначала нужно достать реликвии? Все верно. Но я полагаю, забрать реликвии с мертвых тел противников будет куда проще, чем выискивать их по всей империи. Хранители реликвии выйдут на защиту столицы, и мы перебьем их одним ударом. Заберем реликвии. Наконец установим антимагический полок и сделаем этот мир чистым от пресловутой магии. Глаза девочки вспыхнули красным, и она беспрекословно подняла обе свои руки. Позади девочки в воздухе словно разошлась рваная ткань реальности. Из этого разрыва одна за другой вышли пять громадных фигур, точные копии ревенанта Гидры, с которым сражались Аксель и Син. А за ними тысячная армия воинов-ревенантов класса гуманоид. Те они были вооружены особыми антимагическими щитами. Пять монстров стали полукругом, а армия ревенантов безмолвий застыла. Все были готовы принять приказы шестой. Многотонные тела гидры излучали ауру разрушения и смерти. Воздух вокруг словно сгустился от давящей атмосферы безысходности и отчаяния. Девочка равнодушно взглянула на Гидр и холодно произнесла. Протокол зачистки активирован. Цель – столицы империи, город Диамант. Уничтожить любой ценой. Повинуясь ее словам, пять чудовищ и армия за ними развернулись и двинулись вперед сотрясая землю тяжелыми шагами. Их марш означал лишь одно — неминуемое разрушение и смерть всему, что встретится на пути. Диамант был обречен, и только чудо способно остановить эту армию ужаса.